Три поросенка. Жили-были на свете три поросенка, три брата, все одинакового роста, кругленькие, розовые, с одинаковыми веселыми хвостиками. Даже имена у них были похожи, звали поросят Ниф-Ниф, муф -Ниф, и наф, наф Все лето поросята кувыркались в зеленой траве, грелись на солнышке, нежились в лужах, но вот наступила осень. «Пора нам думать о зиме», — сказал как-то наф, наф своим братьям, проснувшись рано утром. Я визжу от холода. Давайте построим дом и будем зимовать в нем вместе под одной теплой крышей. Но его братья не хотели браться за работу. Успеется. До зимы еще далеко. Мы еще погуляем, сказал Ниф-Ниф и перекувыркнулся через голову. Когда нужно будет, я сам построю себе дом, сказал нуфнув и лег в лужу. Я тоже, добавил Ниф-Ниф. Ну как хотите. Тогда я буду один строить себе дом, сказал Нафнаф. -Наф. Ниф-ниф и нф не торопились, они только и делали, что играли в свои поросячьи игры, прыгались и кувыркались. «Сегодня мы еще погуляем», — говорили они, «а завтра, с утра, возьмемся за дело». Но и на следующий день они говорили то же самое. С каждым днем становилось все холоднее и холоднее, и только тогда, когда большая лужа у дороги стала по утрам покрываться тоненькой корочкой льда, ленивые братья взялись, наконец, за работу. Ниф, ниф решил, что проще и, скорее всего, смастерить дом из соломы. Ни с кем не посоветовавшись, он так и сделал. Уже к вечеру его хижина была готова. ниф, -ниф положил на крышу последнюю соломинку и очень довольный своим домиком весело запел. «Хоть по полсвета обойдешь, обойдешь, обойдешь, лучше дома не найдешь, не найдешь, не найдешь». Напевая эту песенку, он направился к Нуф-Нуфу. Нуф-Нуфу невдалеке тоже строил себе дом. Он старался скорее покончить с этим скучным и неинтересным делом. Сначала, так же, как и брат, он хотел построить себе дом из соломы, но потом решил, что в таком доме будет зимой очень холодно. Дом будет прочнее и теплее, если его построить из веток и тонких прутьев. Так он и сделал. Бил в землю колья, переплел их прутьями, на крышу навалил сухих листьев, и вечером дом был готов. Нуфнув с гордостью, обошел его несколько раз кругом и запел – У меня хороший дом, новый дом, прочный дом, мне не страшен дождь и гром, дождь и гром. Не успел закончить песенку, как из-за куста выбежал ниф, ниф Ну вот и то, и дом готов, сказал Ниф-Ниф брату. Я говорю, что мы быстро справимся с этим делом. Теперь мы свободны и можем делать все, что нам вздумается. Пойдем к наф -нафу и посмотрим, как он себе выстроил дом, сказал нуф, -нуф. Что-то мы его давно не видели. Пойдем посмотрим, согласился ниф, -ниф. Наф-Наф вот уже несколько дней был занят постройкой. Он оттаскал камней, намесил глины, и теперь не спеша строил себе надежный, прочный дом, в котором можно было бы укрыться от ветра, дождя и мороза. Он сделал в доме тяжелую дубовую дверь, засовом, чтобы волк из соседнего леса не мог к нему забраться. Нифниф -ниф и нуфну застали брата за работой. "Что ты строишь?" в один голос закричали удивленные Нифниф -ниф и Нуфну. "Что это? Дом для паразенка или крепость?" «Дом для поросенка должен быть крепостью», — спокойно ответил наф, наф продолжая работать. «Не собираешь ли ты с кем-нибудь воевать?» — весело прохрюкал Нифнив и подмигнул нуф Его оба брата так разоселились, что их виск разнеслись далеко по лужайке, а Нафнаф, -наф, как ни в чем не бывало, продолжал класть каменную стену своего дома, мурлыча себе под нос песенку. никакой на свете зверь не ворвется в эту дверь хитрый страшный страшный зверь не ворвется в эту дверь я конечно всех умней всех умней всех умней дом я строю из камней из камней из камней это он про какого зверя спросил нефнифу нуфнуфа это ты про какого зверя спросил нуфнуфу нафнафа это я про волка ответил Нафнаф -наф и уложил еще один камень посмотрите как он боится волка сказал Ниф-ниф. какие здесь могут быть волки сказал Ниф-Ниф. никаких волков нет он просто трос добавил Нуфнув. и оба они начали приплясывать и петь нам не страшен серый волк серый волк серый волк где ты ходишь глупый волк страшный глупый волк они хотели подразнить нафнафу но тот даже не обернулся пойдем Нуфнув, – сказал тогда Ниф-Ниф. нам тут нечего делать и два храбрых братца пошли гулять По дороге они пели и плясали, а когда вошли в лес, то так расшумелись, что разбудили волка, который спал под сосной. «Что за шум?» – невольно проворчал злой и голодный волк, и поскакал к тому месту, откуда доносились визг и хруканье двух маленьких глупых поросят. «Ну какие могут быть тут волки?» – проговорил в это время ниф в который волков видел только на картинках. «Вот мы схватим его за нос, будет знать!» – добавил нуф, нуф который тоже никогда не видел живого волка. Повалим, да еще и свяжем, да еще ногой. Вот так, вот так, расхвастался ниф, ниф И вдруг они увидели настоящего, живого волка. Он стоял за большим деревом, и у него был такой страшный вид, такие глаза злые и такая зубастая пасть, что у ниф и нуф по спинкам пробежал холодок, и тонкие хвостики мелко задрожали. Бедные поросята не могли даже подшевельнуться от страха. Волк приготовился к прыжку, щелкнул зубами, моргнул правым глазом, но поросята вдруг опомнились и, визжа на весь лес, бросились на утек. Никогда еще не приходилось им так быстро бегать, сверкая пятками и поднимая тучи пыли, они неслись каждый к своему дому. Ниф-Ниф первый добежал до своей соломенной хижины и едва успел захлопнуть дверь перед самым носом волка. — Сейчас же отопли дверь! — прорычал волк. — А не то я ее выловаю! — Нет! — прохрюкал Ниф-Ниф. Я не отопру! За дверью было слышно дыхание страшного зверя. Сейчас же ото при прорычал опять волк. А не то я так думаю, что весь дом твой разлетится. Но нифниф -ниф от страха ничего уже не мог ответить. Тогда волк начал дуть. Фу! С крыши дома слетали соломинки, стены дома тряслись. Волк еще раз глубоко вздохнул и думал во второй раз. Фу! Тогда волк гнул третий раз дом разлетелся во все стороны, как будто на него налетел ураган. Волк щелкнул зубами перед самым пятачком маленького поросенка, но ниф, -ниф ловко увернулся и бросился бежать. Через минуту он был уже у двери Нуф Едва успели братья запереться, как услышали голос волка: "Но «Ну теперь я вас обоих съем!" Ниф, ниф и Нуфнуф -нуф испуганно поглядели друг на друга, но волк очень устал и потому решил пойти на хитрость. Я перейду, сказал он так громко, что его услышали в домике. Я не буду есть этих худосочных поросят, я пойду домой. Ты слышал? Спросил Нефнифу муфнув. Он сказал, что он не будет нас есть. Мы худосочные. Это очень хорошо, сказал муфнув, и сразу перестал дрожать. Бразим стало весело, и они запели, как ни в чем не бывало. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Где ты ходишь? Глупый волк, старый глупый волк. А волк не думал уходить, он просто отошел в сторонку и притаился. Он с трудом сдерживал себя, чтобы не расхохотаться. «Как я ловко обманул этих двух маленьких поросят. Когда порося!» Когда поросята совсем успокоились, волк взял овечью шкуру и осторожно подкрался к дому. У дверей он накрылся шкуры и тихо постучал. Их не -ну -ну очень испугались. «Кто Та там?» – спросил Лени, и у них снова затряслись хвостики. «Это я!» «Бедная маленькая овечка!» — тонким чужим голосом прообещал волк. «Пустите меня переночевать! Я отбилась от стада и очень-очень устала!» «Овечку можно пустить!» — согласился нуф, нуф «Овечка не волк!» Но когда поросята приоткрыли дверь, они увидели не овечку, а все того же зубастого волка. Братья захлопнули дверь и изо всех сил налегли на нее, чтобы страшный зверь не смог к нему ворваться. Волк очень рассердился. Ему не удалось перехитрить поросят. Он бросил с себя овечью шкуру и заручал: «Ну, погодите же! От этого дома сейчас ничего не останется!» И он принялся дуть. Дом немного покосился. Волк дунул второй, потом третий, потом четвертый раз. С крыши слетали листья, стены дрожали, но дом все еще стоял. И только когда волк дунул в пятый раз, дом зашатался и развалился. Одна только дверь некоторое время еще стояла посреди развалин. В ужасе бросились поросяты бежать. От страха у них отнимались ноги, каждая щетинка дрожала, носы пересохли. Братья мчались к дому на ФНАФа. Волк тоже поднажал. Он был уверен, что на этот раз поросята от него не убегут. Но ему опять не повезло. Просята быстро промчались мимо большой яблони, даже не успев ее задеть. А волк, не успев свернуть, и налетел на яблоню, которая осыпала его яблоками. Одно твердое яблоко ударило его между глаз. Большая шишка выскочила у волка на лбу. Они, фниф и нуфнув, ни живы, ни мертвы, подбежали в это время к дому Нафнафа. Брат пустил их в дом и быстро закрыл дверь на засов. Бедные поросяты были так напуганы, что ничего не смогли сказать. Они молча бросились под кровать и там притаились. Нафнаф -Наф сразу догадался, что за ними гнался волк, но ему нечего было бояться в своем каменном доме. Он быстро закрыл дверь на засов, сел на табуреточку и запел. Никакой на свете зверь, хитрый зверь, страшный зверь не откроет эту дверь, эту, эту дверь. Но тут как раз постучали в дверь. Открывай без разговоров! Раздался грубый голос волка. Как бы не так, и не подумаем, твердым голосом ответил Нафнаф. -наф. Ах так! но ну, держитесь! Теперь я съем всех троих! Попробуй! ответил из-за двери Нафнаф, -наф, даже не пристав со своей табуреточки. Он знал, что ему и братьям нечего бояться в прочном каменном доме. Тогда волк втянул в себя побольше воздуха и думал, как только мог. Но сколько бы он ни дул, ни один даже самый маленький камень не сдвинулся с места. Волк посинел от натуги. Дом стоял, как крепость. Тогда волк стал трясти дверь. Но дверь тоже не поддавалась. Волк стал от злости царапать когтями стены дома и грызть камни, из которых они были сложены. Но он только обломал все когти и испортил зубы. Голодному и злому волку ничего не оставалось делать, как убираться во своясе. Но тут он поднял голову и вдруг заметил большую, широкую трубу на крыше. «Ага! Вот через эту трубу я проберусь в дом!» — обрадовался волк. Он осторожно влез на крышу и прислушался. В доме было тихо. «Я все-таки закушу сегодня свежей поросятенькой!» — подумал волк и облизнувшись полез в трубу. Но как только он начал спускаться по трубе, поросята услышали шорох. А когда на крышу котла стала сыпаться сажа, умный наф, -наф сразу догадался, в чем дело. Он быстро бросился к котлу, в котором на огне кипела вода, и сорвал с него крышку. Вместе просим, сказал Нафнаф -наф и подмигнул своим братьям. Просятам не пришлось долго ждать. Черный, как трубочист, волк бутыхнулся прямо в котел. Глаза у него вылезли на лоб, вся шесть поднялась с дыбом, с диким ревом аж парень и волк вылетел обратно на крышу, скатился по ней на землю, перекувыркнулся четыре раза через голову и бросился в лес. А три брата, три маленьких поросенка, глядели ему вслед и радовались, что они так ловко проучили злого разбойника. Никакой на свете зверь не откроет эту дверь, хитрый страшный-страшный зверь не откроет эту дверь, Хоть после света обойдешь, обойдешь, обойдешь, лучше дома не найдешь, не найдешь, не найдешь. Волк из леса никогда, никогда, никогда не вернется к нам сюда, к нам сюда. С этих пор братья стали жить вместе под одной крышей. Конец.